Заговор Миниха против регента Берона. Россия, Санкт-Петербург, 1740 год. 17 октября 1740 года умерла российская императрица Анна Иоанновна. С ее смертью уходило в прошлое довольно мрачное десятилетие русской истории. Впоследствии оно получило название «Бероновщина» по имени фактического правителя Эрнста Иоганна Берона, герцога Курлянского и Семигальского. В отечественной истории с именем Берона связывают засилье иностранцев в органах управления, необыкновенный разгул тайного сыска и преследований – Из всех кандидатов наибольшие шансы стать русским царем имел родившийся 18 августа 1740 года принц Иван Антонович. Все знали, что Анна Иоанновна хотела оставить наследником престола своего внучатого племянника. Однако, несмотря на тяжелые состояния, Анна отказывалась подписать срочно подготовленный Остерманом и другими кабинет-министрами манифест о а престола наследии. Два дня Берон и его сторонники уговаривали суеверную царицу поставить под ним подпись. Лишь 7 октября манифест был подписан и обнародован. Сразу после этого развернулась упорная борьба за место регента, ключевой в перспективе царствования ребенка императора. Главным кандидатом в регенты был Берон, уже давно стремившийся узаконить свою власть». Но важно заметить, что он хотел стать регентом как бы по желанию дворянства. Боявшиеся всесильного временщика высшие циновники, в дни, когда царица могла еще поправиться, сами просили Берона стать в случае ее смерти регентом, собирали подписи и ходили с депутацией к Анне Иоанновне. Лишь перед самой смертью, уступив просьбам Берона и его сторонников, Анна подписала указ — Сразу после кончины Анны завещание было распечатано и оглашено генерал-прокурором Сената Трубецким, а на следующее утро новому императору Ивану VI Антоновичу и регенту Берону присягнули войска и жители столицы. Согласно завещанию до 17-летия Ивана Антоновича Берон получал практически неограниченную власть во внутренних и внешних делах. Более того, в случае смерти императора и возведения на престол следующего по старшинству сына герцога Брауншвейгского регент мог продлить свое регентство. Немало высших лиц в государстве были заинтересованы в сохранении власти у герцога. Казалось, Берон мог опереться на своих людей везде, в армии, где заправлял его союзник фельдмаршал Миних, В государственном аппарате в кабинете министров сидели Бестужев, Рюмин и Черкасский. В секретной полиции Ушаков служил всегда тому, кто стоял у власти. Однако Берон не имел реальной опоры в дворянской среде, среди родственников Ивана Шестого Антоновича, а также в кругу высших чиновников и генералов. Став регентом, он не сумел погасить недовольство брауншвейгской фамилии, не смог объединиться с Остерманом, Левенвольде и другими влиятельными сыновниками. Если церемония присяги прошла спокойно, то несколько дней спустя платные шпионы и добровольные соглядатые донесли Берону, что отец императора Антон Ульрих. позволяет себе публично осуждать регента и сомневаться в подлинности акта об учреждении регенства. Доносы свидетельствовали, что среди чиновничества и гвардии назревает заговор в пользу фактически отстраненных от правления родителей ребенка императора и в первую очередь в пользу принца Антона Ульриха. Берон действовал решительно и быстро. Подозреваемые 20 человек были арестованы, некоторых допрашивали и пытали. Антона Ульриха заставили написать прошение на имя собственного сына об отставке из армии и гвардии. Казалось, с оппозицией было покончено, но роковой удар временщику нанес тот, от кого он меньше всего ожидал — Бурхард Христов Минник. Активный участник возведения его в регенты, а затем и ближайший помощник. Фельдмаршал успел послужить чуть ли не в половине европейских армий, прежде чем оказался на русской службе. Сближение с Андреем Ивановичем Остерманом очень помогло ему выдвинуться при Анне Иоанновне. Современники полагали, что, поддерживая притязание Берона в дни болезни Анны Иоанновны, Миних, рассчитывал период его регенства получить чин генералиссимуса и занять ведущее место в управлении империи. Однако Берон не давал свободы честолюбивому столпу империи, как Миних называл себя в мемуарах. Трудно сказать, отказался бы Миних от принятого решения свергнуть Берона в случае, если бы ему вовремя сообщили о желании регента заплатить за него все долги. Но в любом случае неожиданное решение фельдмаршал стать на сторону брауншвейгской фамилии, то есть Анны Леопольдовны и ее мужа, говорит прежде всего о том, что Миних хорошо понимал зыбкость положения нового регента. 8 ноября 1740 года Берон долго беседовал с Минихом. Тот, как всегда, знакомил регента с материалами из разных государственных учреждений и представлял, что все тихо, смирно и довольно, хотя именно этой ночью готовился к воинскому предприятию по ходу на спящего временщика. Впрочем, может быть, Берон что-то и заподозрил. Позже на следствии он говорил, что Миниху не верил, ибо нрав графа Фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию и при том деспират и весьма интересоват, то есть человек отчаянный и заинтересованный. Признавался он и в том, что боялся гвардейцев. В на 7 ноября 1740 года Миних с отрядом лишь 80 гвардейцев направился к летнему дворцу резиденции регента. Караулы, состоявшие тоже из гвардейцев, быстро перешли на сторону заговорщиков. После этого Миних приказал своему адъютанту подполковнику Манштейну войти во дворец и арестовать Берона, а при попытке сопротивления убить его. Майнштейн вошел во дворец, именуя отдающему честь часовых и кланяющихся слуг, уверенно и спокойно зашагал по залам, будто бы со срочным донесением к регенту. Но по дороге он заблудился, а спрашивать же о попадавшихся навстречу слуг, где спит герцог, опасался. Впрочем, предоставим слово самому Манштейну. Он пишет о себе в третьем лице. После минутного колебания он решил идти дальше по комнатам в надежде, что найдет, наконец, то, чего ищет. Действительно, пройдя еще две комнаты, он очутился перед дверью, запертой на ключ. К счастью для него, она была двустворчатая, и слуги забыли задвинуть верхние нижние задвижки. Таким образом, он мог открыть ее без особенного труда. Там он нашел большую кровать, на которой глубоким сном спали герцог и его супруга, не проснувшейся даже при шуме растворившейся двери. Манштейн, подойдя к кровати, отдернул занавесы и сказал, что имеет дело до регента. Тогда оба внезапно проснулись и начали кричать изо всей мочи, не сомневаясь, что он явился к ним с недобрым известием. Майнштейн очутился с той стороны, где лежала герцогиня, поэтому Реген соскочил с кровати, очевидно, с намерением спрятаться под нею. Но тот поспешно обежал кровать и бросился на него, сжав его как можно крепче обеими руками, и держал до тех пор, пока не явились гвардейцы. Герцог, встав наконец на ноги и желая освободиться от этих людей, сыпал удары кулаком вправо и влево. Солдаты отвечали ему сильными ударами прикладов, снова повалили его на землю, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом одного офицера и снесли его голого до гауптвахты, где его накрыли солдатской шинелью и положили в ожидавшую его тут карету фельдмаршала. Майнштейн, относившийся к Миниху не без иронии, отмечал, что фельдмаршал мог легко захватить Берона в апартаментах Анны Леопольдовны, куда тот приходил без охраны, и не преодолевать многочисленные караулы, выставленные вокруг дворца, подвергая все предприятие ненужному риску. Но, пишет мемуарист, фельдмаршал, любивший, чтобы... Все его предприятия совершались с некоторым блеском, избрал самые затруднительные средства. Аресты, произведенные в ночь переворота, показывают, что число сторонников Берона, на которых он мог опереться, оказалось ничтожно. Были арестованы младший брат Берона Гостов и кабинет министр Бестужев-Рюмин. Кроме того, послали гвардейцев в Москву и Ригу, чтобы захватить старшего брата временщика Карла и зятя временщика генерала Бисмарка. Свержение Берона застигло врасплох не только иностранных дипломатов, но и правящую верхушку России. Как сообщал английский посол Финч, Бестужев Рюмин при аресте недоумевал, чем навлек на себя немилость регента. и Черкасский явился утром, как ни в чем не бывало, в апартаменты Берона на очередное заседание кабинета министров. Все это, разумеется, облегчило переворот. Та час после ареста Берона войска были собраны к Зимнему дворцу и присягнули на верность правительнице великой княгини Анне всея России. Таким стал титул Анны Леопольдовны, матери малолетнего императора. Победители сразу же занялись перераспределением власти и огромных богатств Берона. На следующий день был обнародован манифест, в котором двухмесячный император Иван VI Антонович вместо свергнутого регента назначил правительницей с теми же полномочиями свою мать Анну Леопольдовну. Отец царя был объявлен императорским высочеством соправителем – генералиссимусом Вооруженных сил России. Миних был назначен первым министром, Остерман – генерал-адмиралом. Черкасский стал канцлером, Головкин – вице-канцлером. Рядовые участники переворота получили награды и повышения. Став первым министром, Миних надеялся занять при Анне Леопольдовне место Берона – Но сразу после переворота он опасно заболел, а когда в начале 1741 года взялся за дела, то почувствовал, что упустил время и что его обошли, оттеснили от власти. Остерман сумел вернуть себе иностранные дела, Черкасский и Головкин получили внутреннее управление, а у Миниха, как и Вавриина Берона, Осталось только военное ведомство, да и здесь он оказался в подчинении у генералиссимуса Антона Ульриха. Между принцем и Минихом начались стычки. Берона решено было со всем семейством сослать в Сибирь. «Впел им навечно». Миних заботливо подготовил чертеж дома для своего поверженного врага и послал специального комиссара в Пилым для наблюдения за сибирской новостройкой. Правда, в Сибири бероны пробыли недолго. Новая правительница Елизавета Петровна приказала перевести их в Ярославль. Исчезновение с политической сцены нового Годунова, так Берон охарактеризовал в манифесте 14 апреля 1741 года, нагонявшего страх на всех более десятка лет, развязало руки многим при дворе. Оживилось брауншвейгское семейство, надевшееся закрепиться у власти». Если при Бероне осторожный Остерман избегал каких-либо явных демаршей, то теперь и он стал проявлять себя, выступив в роли постоянного советчика, неопытной в делах правительницы. Как потом оказалось, главной целью его тонкой интриги было отстранение Миниха от власти и занятие первенствующих позиций при дворе. Поведение Миниха настораживало Брауншвейгцев. Как писал Фильч, наиболее близкий ко двору Анны Леопольдовны дипломат, Правительница говорила, что арест бывшего регента вызван скорее расчетами личного честолюбия графа Миниха, чем его привязанностью к ее высочеству, что она не в силах более выносить заносчивого характера фельдмаршала, и ей известно непомерное честолюбие фельдмаршала, крайняя невоздержанность его характера его слишком предприимчивый дух, не позволяющий на него положиться». 3 марта 1741 года в конец раздосадованный Миних подал прошение об отставке. К этому приему шантажа незаменимый фельдмаршал прибегал не раз. И всегда с успехом. Но тут правительница, немного поколебавшись, вдруг просьбу удовлетворила. Отстраненный от власти Миних, тем не менее, по-прежнему бывал при дворе. Но для всех было очевидно, что его звезда как политического деятеля закатилась. После падения Берона и отставки Миниха власть прибрал к своим рукам Андрей Иванович Остерман. Склонности Миниха к эффектным поступкам, о которых говорит его адъютант Манштейн, Россия обязана созданием, так сказать, образца военного дворцового переворота – При последующих насильственных переменах правления в России заговорщики сознательно или невольно следовали этому образцу. Менялось число участников авантюры, привносились какие-то особенности в ход событий, но схема, составленная Минихом, оказалась удивительно живучей. Если верить материалам следствия, проводившегося уже при Елизавете, фельдмаршал объяснял солдатам, что в их воле ставить и излагать императоров, что править будет тот, кого они сами укажут, будь то принцесса Елизавета или герцог Голштинский, ее племянник. Воспользовавшись популярным у гвардейцев именем дочери Петра, фельдмаршал повел их на переворот. нисколько не соответствовавший интересам Елизаветы. Но, запомнили слова Миниха о своей власти менять династии, что они хорошо доказали спустя всего лишь год».